издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Ольга Колпакова Полынная ёлка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 Нужно не разжимать пальцы и дотерпеть до утра. С благодарностью и любовью Марии Андреевне и Геннадию Теодоровичу Фиц, решившим рассказать свои истории, а также Андрею Александровичу Волфу, который всё помнил, но старался не рассказывать.